Это были люди, не покидавшие оружие в постоянной борьбе с степными варварами, постоянных усобицах княжеских, в немногочисленных, находившихся постоянно на виду дружинах. Преимущественно в мелких схватках храбрость каждого члена была явна и возбуждалась соревнование. Война была главным и постоянным занятием, одним словом, военный характер сохранялся вполне. Кроме побуждения повсюду у себя на Руси и в чужих странах честь свою взять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 Был сам, жил хозяином полновластным, окруженный покорную семьёю, холопами и крестьянами. А теперь надо бы идти под начальство, какой-то попадётся воевода. Попадались притеснители страшные. Хорошо, если есть связи, родственники побьют челом, а воевода возьмёт к себе завоеводчики, свиту. А то беда. И возвратится ли? Возвратится ли невредим?